18 семнадцатая. Марина. Кристиан ушел по своим монаршим делам. Спать совсем не хотелось, хотя тело было тяжелым. Болела голова. Заставила себя встать и добраться до душа. Когда я влезла в очередное местное платье, в дверь постучали. Принесли завтрак на двоих. Очень предусмотрительно. Желудок радостно заурчал, и я крепко вцепилась в вилку. Еда с тарелкой исчезала со скоростью палеток в портале. Хорошо, что кроме львенка никто этого не видел. Мне в пору было начать рычать, как голодный лев, беря пример со своего подопечного. Львенка тоже покормила. Пушистый зверь сразу подрос до натурального льва и заговорил. Не попадет от Крестина. Я почему-то даже уверена, ведь его завтрак я скормила львенку. Ты стихийница, — произнес львенок, развалившийся на полу пока я искала свои кроссовки. Похоже, их убрали слуги, оставив на замену десять портфель на каблоке. Надо будет устроить принцу допрос с пристрастиями о том, куда он носит обувь. Что значит стихийница? Уточнила, упаковывая свою ножку в туфельку. Почувствовала себя золушкой, когда это дизайнерское чудо идеально село. Теперь тебе доступна магия стихий, магия огня. Воды, воздуха, почвы, возможно, еще чего. Писок может оказаться очень разнообразным, сообщил умный лев, переваливаясь на другой бок и с интересом наблюдая, как я, экспериментирую с обувью. Я тем временем примерял следующую пару, придирчиво осматривая высокий каблук. Подстава. Телу я заключение, доставая новую пару туфель. И тут же снова спросила львенка. Получается... Вода в бассейне не просто так плясала. Проблема только в том, что ты не можешь этим управлять, пояснил он и вытянул передние лапы вперед, как это делают коты. Земные девушки не способны контролировать эту силу, поэтому вас боятся в нашем мире. Замерла, осознавая, во-первых, что наконец-то нашла самые-самые лучшие туфли в своей жизни, самые идеальные. А во-вторых, что я апокалипсис. Для этого мира. Меня должны забить этими идеальными туфельками сразу, как только узнают, кто я. Странно, что Кристин еще не утопил меня. Или не скормил Рамзофеем. Дверь снова постучали. Прежде чем ответить, затолкала львенка в гардероб. В комнату вошла, задрав повыше подбородок королева. Похоже, с ней была стража. Но она не впустила их с собой. «Добрый день, Мари!» Вежливо, но холодно произнесла монаршая особа. Я припомнила, как Кристиан сжимал кулак, когда отец назвал ее матерью. Безусловно, красивая женщина. На вид ей было не больше 25 лет. Но женская интуиция подсказала, что королева старше. Намного старше, чем кажется. Хорошие у них пластические хирурги. Или пластические маги. Добрый день, Ваше Величество. Весел я в реверансе, пытаясь вспомнить, как же ее зовут, но кроме слова Лимита в голову ничего путного не приходило. Хотя плохого она мне пока ничего не сделала. Если что, львенка натравлю. Он ее покусает. Да и вообще, и нервничать нельзя. Стоит только расстроиться, у меня сразу начинается предапокалипстическое настроение. Танцующая вода — прямое тому доказательство. Королева без приглашения села на небольшой диванчик. Я старательно опустил свою пятую точку на кресло, стоявшее напротив. Подносы с едой уже несли, так что чая не будет. «Я хочу, чтобы ты, дорогуша...» Приступила к диалогу королева, сложив красиво руки на коленях. Приступила к делу королева, сложив красиво руки на коленях. Повторил за ней фокус, и, думав опираться на подлокотник локтем. Дурацкие порядки. Отказала Кристиану в близости. Он еще слишком молод, чтобы вставать на путь греха. Меня отпала челюсть. Дважды. Его отец не согласен со мной. Но мужчины все такие. Продолжила откровенничать королева. Он не полюбит тебя. Только попользуется тобой. А потом у него появятся многочисленные наложницы. А ты будешь воспитывать детей и кусать локти ожидая его в холодной постели. «А?» — открыл я рот и, забыв о чем хотела спросить, закрыла обратно, решив дослушать то, что мне вещают. «Мой сын импульсивен, не способен принимать здравые решения». Женщина продолжила осуждать своего пасынка, назвав его зачем-то сыном. «Ничего не понимая. Надо уточнить ульвенка. Кем она ему приходится?» «Я думаю, иначе?» — возразила припомнив, как действовал Кристин в мире Громзофей. «Ты слишком мало его знаешь». Эмоционально не согласил со мной королева и взмахнул в отчаянии рукой. «Он хороший актер. И умеет обманывать, запутывать. Кристин мерзает. Мне ли не знать? Я его воспитывала. Убивалась, лужа мать. Откажи ему физической близости. Он должен понимать, что женщинами нельзя пользоваться». Не знаю, что это думать. Решила прикинуться дурочкой. Как-то подозрительно ее поведение. Он очень чувственный любовник. Не представляю, как отказать ему. Выдала я, сама не ожидает от себя такого. Века у королевы трогнула в конвульсии. Похоже, интимная жизнь не должна обсуждаться в разговоре. Не смогу ему отказать. Решила доконать королеву, припоминая фразы из романов. Когда он берет меня, просто забывай свое имя, а потом мы страстно целуемся, — с идиотским восторгом произнесла я. Королева позеленела, до да мне дошло, что я слегка перепутала и имела в виду простые объятия. Да, и так сойдет. Он, он! Лицо женщины вытянулось, и она принялась активно обмахиваться руками. Спит с тобой, стерва! Пишона проорала, она и вскочила, забыв про этикет. «Сгинешь в тельнице, Он не женится на тебя!» «А может, я уже беременна?» Я встала и гордо приподняла голову и с пафосом добавила. Мы даже в лабиринте только и делали, что любили друг друга. Королева взвизгнула не по-королевски, прострелила меня взглядом и, подобрав юбки, вылетела из комнаты, яростью захлопнув дверь. «Вот это да!» – удивилась я, ошарашенно глядя на дверь. «Что-то не поняла. Она ревнует? С чего бы это?» Лемиссия разошлось. Левенок высунул из спальни голову. Похоже, он давно выбрался из гардеробной и послушивал разговор. «Не ожидала от себя таких слов», — честно призналась ему. «Чего она так взбесилась? Я же его наложница!» Ходили слухи, что когда принц возмужал, королева пыталась его соблазнить. Левенок попытался взобраться на диванчик, но у него не вышло. Пасынок отказал ей. Правда, это всего лишь слухи. Доказательств нет. Принц никому ничего не рассказывал. Пренеприятный слушок вышел из будуара самой королевы. Она его мачеха, и на всякий случай уточнила, катаясь рукой за грудную клетку и падая обратно в кресло. Рррр! раздраженно смотрел на диванчик. Не влезу. Огорченно прокомментировал он свое рычание и ответил. Она вышла за короля, когда Кристиану исполнилось пять лет. Странно, что король выбрал именно ее, неконтролирующую себя психопатку. Вильгельм не страдал слабоумием, но, видимо, впал в маразм, как только познакомился с ней. И мгновенно женился. Возможно, его подкосила смерть жены, матери Кристиана. Мать Кристиана умерла? Собственно, я уже догадывалась о том, что с его матерью что-то случилось. «Говорят, она выбросилась с черной башни», — ответил Львенок. «Но я не верю, потому что видел мать Кристиана незадолго до гибели в лесу. Живая, счастливая. Такие люди, как она, не совершают ошибочных поступков». Львенок вздохнул и замолчал. Душа стала тоскливо, но спросить о чем-либо я не успела. Дверь из ванной комнаты открылась, и ко мне по воздуху поплыла вода. С другой стороны комнаты из портала вышел Кристиан. Волочился с собой тренажер, уцелевший каким-то чудом. Портал закрылся. принц осуждающе посмотрел на левенка и отпустил беговую дорожку. Слетела трава, когда она глухо стукнулась о пол. «Чем ты его опять накормила?» Возмутился Кристен и поднял глаза на меня. Вот тут он увидел плывущую по воздуху воду. «Зараза!» Вырыгался Кристен явно представив масштаб затопления, который произойдет, когда вода упадет на пол, если, конечно, не полетит дальше по Академии. «Мари!» Он выставил руки вперед. «Успокойся! Выдохни! Все отлично! Попробуй вернуть ее обратно!» Недоумение пожало плечами. «Я ничего не чувствую, не знаю, как ей управлять!» Принц закрыл глаза. Собрался. Открыл глаза. Потом подошел, взял меня за руку и поднял с кресла. Вода угрожающе нависла над нами. Все будет хорошо. Мягким, успокаивающим тоном произнес он, а потом осторожно взял меня за подбородок и проникновенно посмотрел в глаза. Ты сможешь? Прошептал он, наклоняясь ко мне. Поцелуй был нежным, терпким, головокружительным. Поцелуй настоящего принца. Я приблизилась к Кристине, не желая разрывать этот невероятный, выворачивающий наизнанку душу поцелуй и почувствовала, как внутри меня отозвалась необычная сила. Вода потоком обрушилась на наши головы.